Тут вмешался Жоан Виль. «Не согласитесь ли вы, капитан Истерлинг, пойти на некоторые уступки?» В конце концов, доводы капитана Блада по-своему резонны. Он вполне мог бы набрать на корабль команду в 100 матросов и тогда получил бы значительно большую долю. «Тогда, может, она бы ему и причиталась», — последовал грубый ответ. «Она причитается мне и теперь», — продолжал настаивать Блад. «Ну да, как же!» — получил он в ответ вместе с щелчком пальцем перед самым носом. Блад видел, что Истерлинг нарочно старается вывести его из себя, чтобы затем наброситься на него вместе со своими разбойниками и тут же на месте прирезать и его, и всех его товарищей. А мосье Жоан он заставит потом засвидетельствовать перед губернатором, что его гости первые затеяли ссору. Ему стало теперь ясно, для чего понадобилось Истерлингу присутствие здесь этого французика. А Жуан-Виль тем временем продолжал увещевать. «Полноте, полноте, капитан Истерлинг, так вы никогда не достигнете соглашения. Судно капитана Блада представляет для вас интерес, а за такие вещи следует платить. Вы, мне кажется, могли бы предложить ему хотя бы одну восьмую или даже одну седьмую долю». Прикрикнул на Чарда, который громким ревом выразил свой протест, Истерлинг внезапно заговорил почти вкратчиво. «Что скажет на это капитан Блад?» Капитан Блад ответил не сразу. Он раздумывал. Затем пожал плечами. «Что должен я сказать? Как вы сами понимаете, я не могу сказать ничего, пока не узнаю мнение своих товарищей. «Мы возобновим наш разговор как-нибудь в другой раз, после того, как я выясню их намерения». «Что за дьявольщина?» – загремел Истерлинг. «Вы что, смеетесь, что ли? Разве вы не привели сюда своих офицеров? Разве они не могут говорить за всех ваших людей так же, как мои? Что мы здесь решим, то мои ребята и примут. Таков закон берегового братства». «Значит, я имею право ждать того же самого и от вас. Объясните-ка ему это, мой сью Жоан Виль!» Француз мрачно кивнул, и Истерлинг зарычал снова. «Мы тут, черт побери, не дети малые, и собрались не в игрушки играть, а договариваться о деле. И вы уйдете отсюда не раньше, чем мы договоримся, будь я проклят!» «Или не договоримся, как легко может случиться!» Спокойно проронил капитан Блад. Нетрудно было заметить, что всю его нерешительность уже как рукой сняла. «Как это? Не договоримся! Какого дьявола? Что это еще значит?» и Истрлин вскочил на ноги, всем своим видом изображая величайшую ярость, которая Питеру Бладу показалась несколько напускной, словно некий дополнительный штрих разыгравшийся здесь комедии. «Я имею в виду самую простую вещь. Мы можем и не договориться». По-видимому, Блат решил, что пришло время заставить пиратов раскрыть свои карты. И «Если мы с вами не придем к соглашению, что ж, значит, с этим покончено». «Ого! Покончено? Вот как!» «Нет, пусть меня повесят! На этом не кончится, а, пожалуй, только начнется». — Это я и предполагал. Что же именно начнется, неугодно ли вам будет пояснить капитан Истерлинг? — В самом деле, капитан, — скрещал Жуан-Виль, что вы имеете в виду? — Что я имею в виду? Капитан Истерлинг возрился на француза. Казалось, он был вне себя от бешенства. Что? — повторил он. — А вот что, послушайте, Мосью, этот докторишка Бладт. Этот беглый каторжник хотел выпытать у меня к тайну Моргановского клада. И нарочно притворился, будто решил войти со мной в долю. А теперь, когда все выпытал, начинает, как видите, отвиливать, бьет отбой. Теперь уж он вроде как и не хочет входить с нами в долю. Он хочет пойти на попятный. Мне думается... Не думается вам, мусю Жуанвиль? «Должно быть ясно, почему он хочет пойти на попятный и нетрудно догадаться, почему я не могу этого допустить!» «Какое жалкое измышление!» — она смешливо произнес Блад. «Что за тайна мне открыта, помимо пустых рассказней, о каком-то где-то зарытом кладе?» «Нет, не где-то, а вы знаете где! Я свалял дурака, все вам открыл!» Блад искренне расхохотался, чем даже напугал своих товарищей, которые теперь уже ясно видели, что дело принимает для них худой оборот. Ну да, где-то на Дариенском перешейке. Весьма точный адрес, клянусь честью. При наличии таких сведений мне остается только отправиться прямо на место и забрать клад себе. А что касается всего остального, то я прошу вас, масье Жуанвиль, обратив внимание на то, что от Вильева здесь начал вовсе не я, Я еще мог бы заключить сделку с капитаном Истерлингом, если бы, как было мною предложено с самого начала, нам гарантировали одну пятую добычи. Но теперь, после того, как все мои подозрения подтвердились, я не намерен вести с ним никаких дел, даже за половину всего его сокровища, если предположить, что оно действительно существует, чего я лично не допускаю. При этих словах пираты, словно по команде, поскакали с мест, готовые к драке. Поднялся дикий шум, но Истерлинг взмахнул рукой и заставил всех приумолкнуть. Когда шум стих, раздался тоненький голосок Масье Жуанвиле. «Вы на редкость неблагоразумный человек, капитан Блад». «Все может быть, все может быть», — беспечно сказал Блад. «Поживем, увидим. Последнее слово еще не сказано». Но ну, значит, пора его сказать», — возвестил Истерлинг. Он внезапно стал зловеще спокоен. «Я хотел предупредить вас, что раз вам известен наш секрет, вы не уйдете с этого судна, пока не подпишете соглашение. Но какие уж тут предупреждения, когда вы открыто показали нам свои намерения». Не вставая из-за стола, капитан Блат поднял глаза на грузную фигуру капитана Бана Вентуры. стоявшего в угрожающей позе, и трое его помощников Синкальягос заметили с недоумением и тревогой, что он улыбается. Сначала он был необычайно нерешителен и робок, а теперь вел себя так непринужденно, так вызывающе. Понять его поведение было невозможно. Он молчал и заговорил Хактор. «Что вы хотите этим сказать, капитан Истерлинг? Каковы ваши намерения?» «Вот каковы! Заковать всех вас в кандалы и бросить в триум, где вы не сможете никому причинить вреда!» «Помилуй бог, сэр!» — начал Блахактор, но тут его прервал спокойный, ясный голос капитана Блада. «И вы, масье Жуанвиль, допустите такой произвол?» — не выразил со своей стороны протеста. Жуанвиль развел руками, выпитив в нижнюю губу и пожал плечами. «Вы сами прямо напрашивались на это, капитан Блад?» «Так вот, значит, для чего присутствуете здесь? Чтобы сделать соответствующее сообщение Масье Дажерону?» «Но-но!» И Блад рассмеялся не без горечи. И тут внезапно полуденную тишину нарушил гром орудийного выстрела, заставивший вздрогнуть всех. Испуганно закричали всполошившиеся чайки, все с недоумением посмотрели друг на друга. и в наступившей затем тишине прозвучал вопрос Истерлинга, обращенный с тревогой неизвестно к кому. «Это что еще за дьявольщина?» Ответил ему капитан Булат, и при том самым любезным тоном. «Пусть это не тревожит вас, дорогой капитан, прогремел всего-навсего салют в вашу честь, и его произвел Огол, весьма искусный канонер Син Кальягас». «Я, кажется, уже сообщал вам о нем». И Блат обвел вопросительным взглядом всю компанию. «Салют?» — повторил как эхо Истерлинг. «Чума и ад! Какой еще салют?» «Обыкновенная вежливость. Напоминание нам и предостережение вам. Напоминание нам о том, что мы уже целый час отнимаем у вас время и не должны доля злоупотреблять вашим гостеприимством». Капитан Блат поднялся на ноги и выпрямился во весь рост, непринужденный и элегантный в своем черном-серебром-испанском костюме. «Разрешите пожелать вам, капитан, провести остаток дня столь же приятно?» По багрове от ярости, Истрлинг выхватил из-за пояса пистолет. «Ты не сойдешь с этого корабля, фигляр несчастный, скоморох!» Но капитан Блат продолжал улыбаться. Клянусь, это будет весьма прискорно для корабля и для всех, кто находится на его борту, включая нашего бесхитростного мосье жуан который, кажется, и в самом деле верит, что вы выплатите ему обещанную долю вашего призрачного сокровища, если он будет лжесвидетельствовать перед губернатором, дабы очернить меня и оправдать захват вами моего корабля. Как видите, я ничуть не обольщаюсь на ваш счет, мой дорогой капитан. Вы слишком простоваты для негодяя. Размахивая пистолетом, Истерлинг изрыгал проклятие угрозы. Однако он не пускал оружие в ход. Какое-то смутное беспокойство удержало его руку. Слишком уж хладнокровно насмешлив был капитан Блад. «Мы напрасно теряем время», — прервал его Блад. «А сейчас, поверьте мне, каждая секунда дорога». «Пожалуй, вам следует уразуметь положение вещей». Огл получил от меня приказ. «Если спустя 10 минут после этого салюта я вместе с моими товарищами не покину палубы Банавентуры, ему надлежит проделать хорошую круглую дыру в вашем полубаке на уровне ватерлинии. Еще столько дыр, сколько потребуется, чтобы пустить ваш корабль ко дну. А потребуется не так уж много». У Огла поразительно точный прицел. Он отлично зарекомендовал себя во время службы в Королевском флоте. Я, кажется, уже рассказывал вам об этом. Снова на мгновение воцарилась тишина, и на этот раз ее нарушил масье Жуанвиль. «Я здесь совершенно ни при чем». «Заткни свою песклявую глотку, ты, французская крыса!» — заревел взбешенный Истерлинг. Продолжая размахивать пистолетом, он обратил свою ярость на Блада. «А ты жалкий лекаришка Ты ученый-навожный жук! Ты бы лучше орудовал своими банками и пиявками, как я тебе советовал!» Было ясно, что он не остановится перед убийством. Но Блад оказался проворнее. Прежде чем кто-либо успел разгадать его намерения, он схватил стоявшую перед ним бутылку канарского вина и хватил ею капитана Истерлинга по голове. Капитан Банавентуры отлетел к переборке. Питер Блатца проводил его полет легким поклоном. «Сожалею», — сказал он, — «что у меня не оказалось под рукой ни банок, ни пиявок. Но, как видите, кровопускание можно произвести и с помощью бутылки». Потеряв сознание, Истерлинг грузно осел на пол возле переборки. Поскакав с мест, пираты надвинулись на капитана Блада. Раздались хриплые выкрики, кто-то схватил его за плечо. Но его звучный голос перекрыл шум. «Берегитесь! Время истекает. 10 минут уже прошло, и либо я и мои товарищи покинем сейчас ваше судно, либо мы все вместе пойдем на дно». «Во имя всего святого подумайте, что вы делаете!» вскрычал Жан Виль, бросаясь к двери. Однако один из пиратов, человек практической складки, уже успел, как видно, кое о чем подумать. и, схватив Жуанвиля за шиворот, отшвырнул ее в сторону. «Но ты!» — крикнул он капитану Бладу. «Лезь на палубу и забирай с собой остальных, до да поживее! Мы не хотим, чтобы нас тут потопили, как крыс!» Все четверо поднялись, как им было предложена на палубу. Вслед им полетели проклятия и угрозы. Пираты, остававшиеся на палубе, не были, по-видимому, посвящены в намерения Истерлинга. а, быть может, подчинялись отданному кем-то приказу, но, так или иначе, они не препятствовали капитану Бладу и его товарищам покинуть корабль. В шлюпке на полпути к кораблю, хактор повернулся до речи. «Клянусь спасением души Питер, я уже подумал было, что нам крышка». «Да и я с жаром подхватил Пит, что не говори, они могли разделаться с нами в два счета». Он повернулся к Питеру Бладу, сидевшему на корме. «Ну а если бы по какой-нибудь причине нам не удалось выбраться оттуда за эти десять минут, Йогол и, и вправду принялся бы палить, что тогда?» «О, — сказал Питер Блат, — главная-то опасность в том и заключалась, что он вовсе не собирался палить». «Как так? Ты же это приказал!» «Да вот как раз это я и забыл сделать. Я сказал ему только, чтобы он дал холостой выстрел, когда мы пробудем на Банавентуре час». «Как бы ни обернулось дело, это все равно нам не повредит», — подумал я. И, клянусь честью, кажется, не повредило. «Фу, черт побери!» Влад снял шляпу и, словно не замечая изумления своих спутников, вытер спотевший лоб. «Ну и жара! Солнце так и печет!»